Глава пятая. Когда Чейн стал приходить в себя, ему показалось, что он слышит где-то вдали голос Делула. Он знал, что этого никак не могло быть, ведь он отчетливо помнил, что упал парализованный выстрелом Стуннера, и только тогда был схвачен. Но откуда тогда видение зала заседания лордов, куда его волокли по длинным лестницам, и где он лежал, уткнувшись лицом в пол? Какие-то голоса, вроде бы один из аральских правителей презрительно сказал. «Этот человек не уйдет с вами, капитан. Он должен остаться и получить заслуженное им наказание». И Дилула холодно ответил. «Делайте с ним, что хотите». И тогда его, Чейна, подхватили под руки охранники и потащили по полутемным коридорам сюда, в тюрьму, где воткнули в одну из камер. Чейн открыл глаза. «Да, память не подвела его. Он был в камере» больше напоминавший каменный склеп. Через решетчатую дверь был виден залитый тусклым светом коридор, а над его головой, прямо под потолком, виднелось узкое окошко. Он лежал прямо на сыром каменном полу. Все его тело отчаянно болело от жестких побоев. Левая рука одеревенела. чей с трудом сумел приподняться и сесть, прислонившись спиной к стене. Постепенно туман в его голове стал рассеиваться. И он, как следует, осмотрелся, содрогаясь от отвращения. Никогда раньше он не был в неволе. Звездных волков не было принято брать в плен. Их просто убивали. Конечно, хоральцы не подозревали, что он варганец. Но это не заглушило в чене глубокое чувство тоски. Собравшись силами, он поднялся на ноги и, шатаясь, подошел к двери. Ухватившись руками за стальные прутья, он попытался их раздвинуть. И в этот момент... — услышал голос Делула, доносившийся, словно откуда-то издалека. «Чейн!» — он встряхнул головой, отгоняя на наваждение. Видимо, слуховые галлюцинации вызвало действие заряда стулнера «Чейн! Ты слышишь меня?» Он замер. шоп казался, доносился неоткуда. Прислушавшись, он обратил внимание на застежку своей куртки. Он наклонил к ней голову и вскоре услышал уже более отчетливо. «Чейн!» Сомнений не было. Голос доносился из небольшой металлической кнопки на верхнем кармане. Чейн приблизил кнопку к губам и зашептал. Делула, вы большой хитрец. Когда вы дали мне эту куртку, то почему не сказали о встроенном в нее передатчике?» «У нас, наемников, есть свои маленькие секреты», — сухо ответил капитан. «Вовсе ни к чему, чтобы посторонние лица знали о них. Я рассказал бы тебе, сынок, о некоторых, если был бы уверен, что ты не сбежишь от нас. Спасибо». Уязеленно ответил Чейн. Особенно за то, что вы позволили свиньям-хоральцам засадить меня в эту грязную каталашку. Не надо благодарить меня, Чейн. Ты заслужил эту честь. Лично. Чейн усмехнулся и потер разбитый в кровь бок. Что ж, не спорю. Мы слегка повздорили. Мои бедные ребра до сих пор ноют. Ребра? Это только цветочки, сынок. Боюсь, завтра наши милые хоральцы, не утомляясь и тебя и себя судебным разбирательством, тихо мирно сломают тебе руки, а затем выбросят на улицу, чтобы ты сдох под хохот толпы, как собака, они мастера на такие шутки. «И вы разбудили меня только ради того, чтобы сообщить это радостное известие?» С раздражением ответил Чейн. «Нет, зачем же? Хотя на месте хоральцев я поступил бы так же, но у меня есть к тебе дело, сынок». «Дело?» И какое же? Слушай внимательно, Звездный вол, Харальцы захватили в плен офицера Савхолы и содержат его, предположительно, в той же тюрьме, где находишься ты. Я хочу заполучить этого человека, Чейн. Вскоре мы направляемся на эту планету, и к нам наверняка отнесутся с большим доверием, если мы привезем с собой этого парня. Почему же вы не договорились об этом с вашими друзьями и харальцами? Недоуменно спросил Чейн. «Хм, они относятся ко мне с недоверием, особенно после твоей дурацкой выходки. Если только я заикнусь об этом офицере, лорды Харала тут же решат, что я хочу их надуть. А если я освобожу в халандца, это их разве не насторожит? В тот момент мы будем уже далеко от их планеты, так что мне будет наплевать», — резко ответил Дилула. «Не спорь, Чейн, а лучше выслушай меня внимательно». Халанис не должен знать, почему ты хочешь помочь ему бежать. Скажи, что тебе нужен напарник. Мол, одному из-за стенка не выбраться. Или что-нибудь в этом роде. Что ж, годится, кивнул Чейн. Мне все ясно, кроме одной мелочи. Как выбраться из камеры? Это несложно. Кнопка на правом кармане твоей куртки — это атомный мини-резак. Его включатель находится на обратной стороне. Резак срабатывает через 40 секунд после включения. Чейн с изумлением взглянул на свой правый карман. «Не дурно», — вмыкнул он. «И сколько подобных сюрпризов запрятано в моей одежде?» «Есть еще кое-что. Но пока, сынок, тебе рано знать об этом». «Спасибо за доверие», — недовольно сказал Чейн. «Хорошо, из камеры я как-нибудь выберусь. Но что делать, если этого фхолландца содержит где-нибудь в другой тюрьме?» Дилула ответил безмятежным голосом. Тогда тебе придется его разыскать, только и всего. Учти, на корабль один можешь не являться. А когда мы улетим, тебе предстоит приятное объяснение с местными властями. Надеюсь, такой вариант тебя не устраивает? Делула, вы прирожденный звездный волк, с восхищением сказал Чейн. Хм, это комплимент? И вот еще что, Чейн. Если наша миссия закончится успешно то нам предстоит вернуться на Харал за остальной частью вознаграждения. Так что выбирайся из тюрьмы, как хочешь, но не вздумай никого убивать. Понял? Никого. А теперь действуй. Кнопки передатчика что-то щелкнуло. Связь прекратилась. Некоторое время Чейн занимался тем, что пытался себя привести в форму. Он старательно массировал руки и ноги, пока не менее окончательно не прошло. Затем... На цыпочках подошел к решетчатой двери и, прижавшись к ней лицом, стал внимательно изучать обстановку. Он увидел на другой стороне коридора несколько подобных решеток, а направо в конце коридора охранника, дремавшего в своем кресле. Выход находился налево, за массивной стальной дверью. Недолго думая, Чейн снял рубашку и обмотал ее вокруг одного из прутьев так, чтобы между витками ткани осталась узкая щель. Затем он осторожно отсоединил от куртки мини-резак и закрепил его на пруте в щели, предварительно включив взводящее устройство. Голубая вспышка на мгновение осветила дверь. Рубашка вблизи мини-резака обуглилась и задымилась. Чейн подскочил к решетке, замахал курткой, стараясь загнать дым в камеру, чтобы его вытянуло через окошко. И не дай бог он не вышел в коридор. Затем он размотал рубашку и убедился, что стальной пруд был прожжен насквозь. Чейн задумался. Конечно, он мог подобным образом пережечь решетку и в других местах. И тем самым легко снять целую секцию. Но ему не хотелось терять времени. Да и заряды мини-резака могли понадобиться ему при других обстоятельствах. Он надел куртку, спрятал кнопку резак в карман и внимательно осмотрел соседние прутья. Ему показалось, что его варганской силы вполне хватит, чтобы отогнуть их в стороны и тем самым освободить достаточно широкий проход. Напрягшись, он разогнул перерезанный прут, а затем, ухватившись руками за соседние прути, сумел без труда раздвинуть их в разные стороны. Затем он без колебаний проскользнул в образовавшуюся щель. Внимание охранника привлек странный металлический скрип. Он не успел Подняться с кресла, как вдруг увидел, что к нему огромными прыжками несется по коридору человек, чем-то напоминающий разъяренного волка. Харалис потянулся рукой к сигнальной кнопке, расположенной рядом на стене, но Чейн в это мгновение нанес ему сокрушительный удар в челюсть. Охранник рухнул на пол, как подкошенный. Чейн торопливо обыскал его, но не обнаружил ни оружия, ни ключей. Затем он внимательно смотрел коридор. К счастью, Ни одного стеклянного зрачка телекамеры не было. Видимо, хоральцы полагались только на сирену. Чейн прошелся по коридору, заглядывая через решетчатые двери в камеры, и увидел, что большинство из них пусты. Чейна это не очень-то удивило. Он испытал на себе, что местные жители предпочитали разделываться с жертвой публично. В одной из темниц лежала глушительно храпя гуманоид могучего телосложения. Во сне его четыре волосатые руки непрерывно двигались, словно чего-то ища. Словно вырубленное топором лицо было покрыто синяками. От тела гуманоида шел резкий неприятный запах. Две следующие камеры пустовали, а в третьей Чей увидел спящего мужчину средних лет. Телосложением и чертами лица он весьма напоминал землянина, Но у него была странная белоснежная кожа и светлые волосы, но он отнюдь не был альбиносом. Когда голос Чейна разбудил его, тот смог убедиться, что глаза у пленника были не красными, а голубыми. Незнакомец быстро вскочил на ноги, с изумлением глядя на Чейна. Его одежда, короткая серая туника и шорты подтверждали, что он не хоралец. «Прошу прощения, что нарушил ваш сладкий сон», — сказал Чейн на галакта. «Вы случайно не знаете, как выбраться из этой тюрьмы, а заодно из этого чертова города?» Глаза в халанце, а это был, по-видимому, пленный офицер, сверкнули надеждой. «Вы землянин, верно?» «О, тогда мне повезло!» «Вы, парни, не промах!» «Ну как вы оказались здесь, в тюрьме?» «Меня приволокли сюда вчера вечером», — покойно ответил Чейн, не сводя с пленника, изучающего взгляда. «Я сцепился с местными, и они обошлись со мной, не совсем вежливо». Час назад я очнулся и, как видите, сумел выбраться из своей камеры. Но вчера я был без сознания и совершенно не помню, какой дорогой меня сюда тащили. «Если я помогу вам выбраться из камеры, то вы сумеете найти путь из города?» «Да, конечно!» — возбужденно зашептал вхоланец, прижимаясь лицом к решетке. «Меня много раз водили на допросы к местным правителям, так что я неплохо ориентируюсь в этой части города». Правда, меня в последний раз зачем-то накачали наркотиками, и сейчас голова не совсем ясная. Хорошо, я полагаюсь на ваши слова, сказал Чейн, изображая на лице крайнее сомнение. В конце концов, выбора у меня нет. В соседней камере находится какой-то дикарь. Отойдите к дальней стене камеры и отвернитесь. Чейн взял из своей камеры обожженную рубашку и повторил тот же фокус с атомным языком на решетке камеры в халансе. Увы, заряда резака хватило лишь на то, чтобы перерезать стальной пруд всего на три четверти. Чейн тихонько выругался и, упершись ногами в основание соседних прутьев, ухватился за место разреза. И тут же с громкими проклятиями отпрянул назад. Пруд оказался слишком горячим. Выждав минуту-другую, Чейн повторил свою попытку. День! Пруд лопнул, не выдержав страшного напора звездного волка. Чейн усмехнулся перевел дыхание и затем одним движением рук отогнул в сторону соседней прутья. «Все, теперь можете обернуться», — негромко сказал он. «Ну что же вы медлите?» Вхоланец несколько мгновений изумленно смотрел на сломанную решетку, а затем ловко проскользнул через образовавшуюся щель. «Ну и силище у вас, приятель!» — восхищенно сказал он. «А ведь никак не скажешь по вашему телосложению». «Это только так кажется», — немедленно возразил Чейн. «Пока вы спали, я успел подпилить несколько прутьев. И все дела. Где здесь выход?» Халанец с сомнением взглянул еще раз на решетку, а затем указал на стальную дверь в противоположном от охранника конце коридора. «Выход там. Только учтите, с стороны находятся мощные запоры. Даже вам их не сломать». Когда охранник выводил меня на допросы, он попросту стучал в дверь. «Черт, да как же отсюда выбраться?» Глаза в холандце лихорадочно блестели. Его бил и нервная дрожь. Чейн с презрением взглянул на него и на некоторое время задумался. Был лишь один путь заставить охранника открыть дверь, но это было рискованно. Он молча взял в халанца за руку и пошел в противоположный конец коридора, где на полу еще лежал потерявший сознание надсмотрщик. Чейн поставил недоумевающего офицера к стене рядом с сигнальной кнопкой, а затем поднял подмышки охранника и прислонил его обмякшее тело к халанцу. «Держите его за талию и делайте вид, что вы боретесь», — быстро сказал он. «Остальное я беру на себя». Он отошел в сторону на несколько шагов и критическим взглядом посмотрел на созданную им мизанцену. Увы, она выглядела не слишком убедительно. Оглушенный охранник был слишком высок и массивен. Его кряжестая фигура согнулась неестественным образом. У фхоландца попросту не хватало сил, чтобы удержать его в вертикальном положении» и все же тюремщики вполне могли клюнуть на эту приманку. «Когда я свистну, нажмите на кнопку и стойте, не двигаясь», — приказал он, и, подбежав к противоположной двери, встал за ней так, чтобы не попасть в поле зрения закрытого стальной заслонкой окошка. Он тихо свистнул, и тут же за дверью оглушительно зазвенел сигнал тревоги. Через несколько секунд заслонка на окошке двери поднялась, и вскоре распахнулась, и сама дверь, заслонив чейна, в коридор ворвались двое стражников, со стунерами наперевес. Чейн немедленно выпрыгнул у них из-за спины и нанес два сокрушительных удара по обритым затылкам. Охранники даже не вскрикнули, рухнули на пол. Чейн поднял один из туннеров и разрядил его в лежащее перед ним тело. «Надо идти!» — отрывисто крикнул он. «Возьмите второй тунер Проходя по коридору к выходу, он заметил, что гуманоид проснулся и таращит на них с фхолландцем, Узкие, словно щели глаза, с красными зрачками. Чейну показалось, что он здорово накачан наркотиками. Так что если он и был разумным существом, то все равно вряд ли осознавал, что происходит. «Спи, мой волосатый братец», — весело сказал ему Чейн. «Мы идем на прорыв из города, а ты для этого дела явно не годишься». Они вышли из коридора в комнату, откуда недавно выскочили двое охранников. Открыв еще одну дверь, Они оказались в широкой галерее, к счастью, совершенно пустынной. Город, казалось, погрузился в спячку. Издалека доносилось лишь заунывное пение флейты до да несколько приглушенных голосов. «Мы что, уже вышли из тюрьмы?» Несколько разочарованно спросил Чейн. «Черт! Что за беспечные существа эти хоральцы?» Офицер кивнул, но по его лицу было заметно, что он ничуть не разделяет разочарование землянина. «Эта галерея нас приведет к главному эскалатору, ведущему на нижние уровни», торопливо сказал он, затравленно оглядываясь по сторонам. «Если нам удастся спуститься незаметно вниз?» «Нет, этот путь нам не подходит», покачал головой Чейн. «Первый же встречный гражданин поднимет шум, увидев наши чужеземные физиономии. Да и ростом мы с вами не вышли». Он решительно пересек галерею и, облокотившись на перила, стал вглядываться в ночь. По звездному небу медленно плыло на запад серебристое облако туманности Корвус, предвещающее приближение скорого рассвета. Его сияние постепенно гасло, и каменные идолы, расположенные на концах водосточных труб, стали отбрасывать длинные черные тени. Чейн знал, что подобные идолы располагались на всех уровнях города. Склонившись через перила, он насчитал 10 уровней, отделяющих их от земли. Мы спустимся по фасаду, сказал он решительно. «Стена здесь вытесена довольно грубо и наверняка изрядно выветрена. Да и каменные чудища нам позволяют перевести дух». халанец тоже посмотрел вниз. Его лицо побелело еще сильнее. В глазах мелькнул страх. «Если боитесь высоты, то можете остаться здесь», жестко сказал Чейн. «Мне откровенно говоря наплевать». «Если не считать той мелочи, что от этого слюнтяя зависит моя жизнь», продолжил он про себя. «Черт побери, если он будет упираться, то я поволоку его за шиворот, как котенка». Офицер судорожно сглотнул и после некоторых колебаний кивнул в знак согласия. Они перелезли через перила и начали спуск. Увы, это оказалось вовсе не так легко, как представлялось Чейну. Каменный склон города, горы, оказался довольно гладким. Им пришлось отчаянно цепляться за малейшие выступы и трещины ломая ногти и раздирая пальцем в кровь. И все же они не столько спускались, сколько скользили на находящийся внизу выступ с каменным идолом. В Халанец тяжело дышал от пережитого страха, его лицо было искажено болезненной гримасой. Но Чейн не дал ему и минуты на передышку. Они вновь продолжали спуск, и на каждом новом уровне идолы им казались все более уродливыми и непристойными. На пятом выступе Чейн решил дать немного передохнуть выбившемуся из сил офицеру, а сам, забравшись на спину очередного уродца, некоторое время оглядывался по сторонам. Но все было спокойно, город спал, не подозревая, что кто-то осмерился оседлать многолапное чудовище на конце водосточной трубы. Чейн тихо рассмеялся при этой мысли, но увидел искаженные ужасом лицо Холандца замолчал. Внизу, у самой поверхности, ситуация осложнялась тем, что недалеко от ворот находилась группа людей в военной форме, охранявшая вход в столицу. Чейну пришлось искать сложный обходной путь, но минут через десять они все-таки достигли земли. в халанец без сил опустился на корточки, тяжело дыша и обливаясь потом, но Чейн рывком поставил его на ноги. Выйдя на дорогу, ведущую к космопорту, они молча зашагали, не оглядываясь громадам космолетов, смотрящих своими острыми носами прямо в звездное небо. Уже стало светать, когда преодолев пустынное посадочное поле, они поднялись на борт корабля наемников, утра по которого их поджидал Дилула, невозмутимо попыхивающей трубкой. Через минуту корабль стартовал.